Восемьдесят восьмой. Путь в духе. Сквозь стеснённые жизни пролегает путь духа. Среди нагромождения материальных условий явится сияющий узор духа, узор жизни духовной, узор жизни в духе, идущий вперёд, прорезая плотные сферы земной очевидности. Хорошо сердцем почувет недвижность и костность плотных условий и жизнь духа идущую внутри. Жизнь духа не от мира сего. Вне плотно она. Дух, втиснутый в теле и рамки земные, должен пройти через жизнь плотного мира.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 Когда на весах беспредельности взвешиваются все явления жизни земной, и все находят в себе своё настоящее место в сознании человека. Мерую беспредельности, масштабом вечности измеряются земные дела, обстоятельства, условия и получают в себе истинную оценку. Сегодняшние трудности, огорчения и дела даже в перспективе 20 лет приобретают совершенно другой смысл и значение.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 поставленный на своё место и уже не заслоняющий сердце даёт возможность видеть солнце и жизнь ибо благо да им видящим солнце идите в жизнь в самую гущу но сви сами безпредельности за пазухой тогда уподобитесь горному потоку несущему сквозь скалы Теснины и камни воды своей в далёкий океан космической жизни, чтобы влиться в него и стать его частью.